«Зачем мне не сказали, что они здесь? Зачем?» — почти бессознательно забормотал он. «Как они могли узнать? Я не хочу их видеть, не хочу, я боюсь их, они убьют меня. Здесь, в обширных владениях великого цесаря, не так, как в иных странах, не убивают никого, а тем более из цар. Из высоких персон поправился вице-король который, не получив инструкции, как величать своего высокого пленника, всегда затруднялся в его титуловании. Высоких персон, находящихся под покровительством его цесарского величества, обидчиво высказал граф Даун. «Но я не хочу их видеть, не хочу и не хочу», — твердил царевич. «Но это невозможно, никак невозможно». Я имею положительные инструкции на этот счет от императора, при том же послы имеют письмо для передачи и словесное поручение. В это время, незаметно, из соседней непритворенной двери, по тайному знаку графа Дауна, вышел тайный советник Петр Андреевич своей обыкновенной осторожной походкою и с новостренными по обыкновению ушами. За Толстым... Следовал капитан румянцев, который своей суровой осанкою всегда приводил в трепет Алексея Петровича. По окончании вступительной речи, в которой искусно пролавировав между грозным требованием государя и его сердечными чувствами, Петр Андреевич подал царевичу отцовское письмо В этом письме, ясном и определенном, как и во всем, что выходило из-под пера Петра,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 «Яко изменнику и ругателю отцов учинить, в чем Бог мне поможет в моей истине. К тому помни, что я все ненасильством тебе делал, а когда бы захотел, то по что на твою волю полагаться? Что захотел, то сделал». В каждой строчке этого сурового письма сын видел сверкающие яростью глаза и поднятую тяжелую руку отца. Царевич дрожал, как в лихорадке. Уехал под протекцию цесаря из боязни гнева отца и его принуждения к отречению от наследства. Едва можно было расслышать из бессвязного ответа. В опровержении Петр Андреевич сначала высказал о заботливости государя и о желании его иметь себе достойного наследника, а потом распространился в обещаниях милости и ласк по возвращении и в угрозах в случае неповиновения. «Ничего я не могу теперь решить», — уклонился царевич, — «об этом надобно много подумать». Более положительного результата Петр Андреевич не мог добиться в этой аудиенции. «Надобно доподлинно разузнать, с кем будет советоваться царевич, с кем думать».